Глава 29. Девушка свернулась калачиком в кресле, пытаясь задремать, чтобы укрыться во сне от душевной боли. Но замок снова лязгнул, впуская толстого нага в валой жилетке и пышном тюрбане. Селеста Дюрэнси он, ощупывая воздух, трепещущим змеиным языком выпущенным из человеческого рта. Ира вздрогнула и съжалась. Она всегда боялась змей, поэтому от этого человека со змеиным взглядом и пёстрым хвостом хотелось бежать, но ноги подкашивались от ужаса. "Это действительно вы?" Накс сверил свои ощущения с лоскутом, вынутым из узкой серебряной колбы. "Расхан IV желает видеть самую наглую беспринципную мошенницу на Аганатова дворце в истинном виде". Девушка, не понимающе хлопнула ресницами, а представитель Халифа уже вынул из широкого пояса небольшую безделушку и прижал её к албу арестантке. Ошеломлённая Кира не успела уклониться или оттолкнуть его, её лоб пронзил удар молнии. Девушка вскрикнула, а в следующий миг толпа мурашек заставила её с испуганным возгласом схватиться за лицо. Кире казалось, что её щёки потекли, как подтаявшее желе. Вот теперь всё правильно, удовлетворённо сказал Нак. Что со мной? В панике закричала Ина Мирянко. Что вы сделали? Заблокировал ваши способности. Вы вернулись в свой естественный вид, чуть брезгливо отозвался мужчина. Радуйтесь, что Халиф захотел вас увидеть. Ему нравятся эксперименты. Возможно, у вас будет шанс продлить себе жизнь, исполняя фантазии нашего господина. Всё это он произнёс с таким превосходством и презрением, что Киру затошнило от перспектив. Действительно, как же она не подумала о том, что метаморфы это просто находка для Гарима. Могут в любой момент изменить внешность, голос, цвет волос или глаз, а ещё на метаморфах быстро заживают раны, почти как на оборотнях, хотя болят очень сильно. Этот нак намекает на то, что правительна Аганата ищет себе забавную игрушку для постельных игр. Значит, казнь отменяется. Эта новость должна была обрадовать арестантку, но она вызвала панику. Страх сковал девушку по рукам и ногам, не давая сказать ни слова. Кира с трудом выдавила из себя нечленораздельный звук: "Нак". Отступил в сторону, и она увидела стоящего в дверях зеленокожего здоровяка. Троллю пришлось нагнуться, чтобы войти, таким он был огромным. Он навис над девушкой, и та пожалела, что не может потерять сознание. Это избавило бы её от общества этого громила, у которого запястье было толщиной с её бедро. Тролль шумно сплюнул, глядя на дрожащую жертву, и осклабился во все клыки. Кира вжалась в спинку кресла, на котором так и сидела всё это время. Ухмыляясь, тролль сгрёб её одной лапищей и головой сунул в плотный мешок. "Нет, пожалуйста, не надо, я могу сама идти", взвыла иномирянка. Мешок встряхнули, заставив девушку поперхнуться собственным воплем. А в следующий миг она поняла, что её вскинули на плечо. Кира не видела, куда её несут, могла только догадываться. 10 минут спустя, когда всё тело уже болело от твёрдого плеча тролля, мешок с ней скинули на что-то упругое. Кира охнула. Чья-то рука стёрнула плотный шёлк с её головы, и пленица поняла, что оказалась в экипаже без окон. Она не успела даже вдохнуть, как на её руках и ногах защёлкнулись кандалы, на шею лёг металлический ошейник, а цепь, идущую от него, наг пристегнул к дубовой перекладине на полу кареты. Вот так-то лучше, заявил он, довольно потирая руки. А то вдруг вам, госпожа Селеста, сто придёт в голову сбежать. Проявите покорность, и мой господин, возможно, проявит к вам милосердие. Опустив голову, Кира силой укусила себя за щеку и заставила промолчать. Не стоит устраивать скандал, это ничем не поможет. Но Нак прав. Она должна проявить покорность. Пусть он думает, что она смирилась со своей участью. Это заставит его расслабиться, а ей даст больше свободы. Она будет молчать, подчиняться искать возможность для побега. До него она так далеко? Вдруг судьба всё же будет к ней благосклонна? Немного успокоившись и устроившись поудобнее на кожаном сидении, Кира призадумалась. Странно, что её не отправили в Наганат портальные башни везут в экипаже. Придав лицу робкое выражение, она спросила об этом у Нага. Тот недовольно поморщился. Башни предназначены для добровольного перемещения. Нельзя доставить мыслящее существо куда-то против его воли, поэтому их не используют для переноса преступников». Увидев надежду мелькнувшую на лице девушки, он добавил: "Но не надейтесь, что вам удастся сбежать по пути. Ваши кандалы заговорены нашим лучшим магом, вы не сможете их разорвать. Только я знаю, как расстегнуть, а я, разумеется, не стану этого делать. А как же еда сон и в кустике сбегать?" Кира наивно затрепетала ресничками. Не переживайте. осклабился Нак. За нами следует отряд из двадцати сильнейших воинов халифата. Они будут охранять вас во время стоянок и в путь провожать, чтобы вам не взбрело в голову потеряться». всё. Девушке пришлось изобразить смиренную улыбку. Следующие несколько часов она просидела молча, размышляя о своей печальной судьбе. Она не знала, сколько времени они ехали. Не знала, день на улице или ночь. Мирное покачивание кареты навевало дремоту. Уже надзиратель Наг захрапел, откинув голову на спинку сиденья, но Кира уснуть не могла. В голове бродили тревожные мысли, а сердце сжималось от страха за будущее. Внезапно карета остановилась. Это произошло так резко, что девушку швырнуло вперёд. Цепи врезались в её тело, ошейник в горло, удерживая на месте. Ногу повезло меньше. Он мешком свалился к ногам ористанки, но тут же вскочил, ругаясь на своём шипящем языке. "Эй, балбесы!" прокричал он, постучав по потолок кареты. "Смотрите, куда едете, совсем распустились". В ответ на его крик в стенку что-то глухо ударило, а потом ещё раз и ещё. Нок схватился за ятаган, висевший за поясом. Выхватив оружие, он метнулся к девушке на сиденье, схватил её за цепь, на шейнике притянул к себе, прикрываясь Кирой, как щитом. "Похоже, ваши друзья решили нанести нам визит", прошипел он ей в ухо. "Но у меня чёткий приказ доставить вас халифу или убить". На тёмной обшивке дверцы появилась щель. В неё вонзились длинные острые когти и начали кусками выламывать дерево. Через дыру в карете проник холодный ночной воздух, звон металла и крики боли. Ещё секунды, выломанная дверь отлетела, в недра кареты заглянуло чудовище. Серая кожа обтянула его лысый череп, глаза полыхали адским огнём, а безгубый рот скалился сотней острых как иглы клыков. Кира вздрогнула, узнавая ухмылку, и не сразу почувствовала, как лезвие ятагана упёрлось ей в горло, чуть выше ошейника. Алистер Господин вампир, взвизгнул Наг внезапно песклявым голосом. Этот метаморф является собственностью Нагаганата и лично Рахана IV. Ухмылка чудовища стала шире. Кира зажмурилась, когда рука с длинными когтями потянулась в её сторону. Она почувствовала, как неведомая сила с ужасающим треском сорвала с кареты крышу, а затем что-то схватило завязавшего Нага и дёрнуло вверх. Его Етаган, бренча, упал к ногам девушки, а следом упал и Тюрбан. Алистер брезгливо отбросил имущество наго и взялся за цепи. Их не разорвать, прошептала Кира, открывая глаза. Они заговорены. это мы ещё посмотрим, вампир напряг мышцы. Но всей его силы оказалось недостаточно, чтобы освободить девушку. Карета стояла на тракте посреди леса, с неба светили звёзды, а вокруг шёл бой, точнее бойня. Пара десятков вампиров в истинной ипостаси потаси пиршествовала сея ужас и панику в рядах нагов. Те махали ятаганами, пытаясь отогнать кровососов, но вампиры атаковали с воздуха, нападали подвое, потрое и были намного быстрее и ловче. Только мой охранник знает, как снять кандалы, вспомнила Кира. Даже если вы разломаете всю карету, я останусь прикованной к этой штуке. Она подёргла за цепи, вбитую в пол. Князь кивнул, вернул её на сиденье и крикнул: "Варжич!" Его голос заставил вампиров на секунду остановиться. "Да, ваша светлость", откуда-то сверху раздался смиренный ответ. "Неси сюда этот мешок с кровью, он мне ещё нужен". Шум битвы возобновился. На землю из темноты с болезненным воплем шлёпнулось крупное тело. Алистер наступил на грудь извивающемуся нагу и прошипел: "Сними цепи". "Нет, я не могу. Повелитель меня убьёт". Тот забился под его ногой. "Если не снимешь, я убью тебя сам, причём прямо сейчас". Когти на пальцах князя стали в два раза длиннее. Они превратились в боюдо острые кинжалы и нацелились в глаза пленнику. Теперь Кира видела, что ног абсолютно лысый, его шелковистая жилетка порвалась, а левое плечо и шея залиты кровью. И вот теперь Алистер склонился над ним с явным намерением выколоть бедняге глаза. "Ну, поторопил князь. Острия его когтей, замерли в миллиметре от глаз перепуганного нага. "Я, я сделаю, как вы хотите", пролепетал тот, сдаваясь. "Прошу вас, только не убивайте меня". Вампир отступил, схватил пленника за шкирку и бросил рядом с Кирой. Тогда шевелись! не заставляя Лиди ждать. Нак подполз к девушке ближе, дрожащими руками взялся за цепи, что-то забормотал, запел, перемежая слова тонким свистом. Кандалы засветились, Кира почувствовала, что ошейник становится мягче, точно разогретый в руках пластилин. Не веря своим ощущениям, она коснулась его и легко растянула, а затем и вовсе стащила через голову. То же самое, Алистер быстро сделал с браслетами на её руках и ногах, а затем схватил девушку в охапку и прижал к груди как желанную драгоценность. Звякнул металл. Едва вампир утратил бдительность, как Нак нащупал и схватил ятаган, валявшийся на полу. Он даже успел вскочить на ноги, с воинственным воплем и один раз полоснуть искривлённым лезвием по спине князя, но только лишь раз. Кира вскрикнула, а Листор зарычал от боли и ярости, отпустив девушку, вампир молниеносно развернулся и всадил в нагав все десять когтей. Когти пробили грудь жертвы. Хлынула кровь, и Наг, захлёбываясь ею, во второй раз выпустил Гитаган. Глупый змеёныш, орчал Листор дёрнул руками в разные стороны. Я ведь тебя пожалел. Нак захрипел, разрываемый на две половинки. Кира зажмурилась, зажимая рот руками. Она и допустить не могла, что элегантный насмешник Алистер может быть столь жестоким. Раздался жуткий чавкающий звук. Девушка подалась вперёд, извергая содержимое желудка, а через миг потеряла сознание. Князь дома ночью небрежно отбросил останки наго, и склонился над ней. Он медленно, втянул перепончатые крылья, когти и вернул себе прежний вид. Ваша светлость Рядом опустился Рейду Варжич, командующий княжеской гвардией. Кто-то из нагов послал призыв о помощи. Надо уходить, иначе через минуту сюда порталом придёт целая армия. "Верно, уходим", кивнул Алистер, подхватывая бесчувственную Селесту на руки. "Жаль, что в этот раз не удастся уничтожить все следы. Уничтожите хотя бы трупы, живых можете забрать с собой". "Спасибо, князь", поклонился Варжич. По его губам скользнула плотоядная ухмылка. Давно его светлость не был так щедр к своим слугам. Видимо, эта девушка скоро станет их госпожой.